Новобранцы улеглись на пол и принялись отжиматься. Мало кто из них отнесся к этому приказу столь же безропотный и безмятежно, как Махатма. Вот и хорошо, таких будет легче обругать, чем этого невозмутимого нахала. Наконец, все пошло так, как и должно было пойти. — Спины не гонуть! — рявкнула Бренди. Не обращаясь, впрочем, ни к кому конкретно, и тут же стала искать глазами того, к кому можно было бы привязаться с этим замечанием. Простите, сержант, а нам теперь что делать? Бренди узнала этот голос, несмотря на то, что звучал он из динамика транслятора. Обернувшись, она увидела троицу Гамбальтов. Бренди нахмурилась. «Отжимания — Отжимания? — буркнула она. — Сто отжиманий? Мой приказ и вас касается? — Да, сержант, — кивнул Руб. — Но только мы уже выполнили по сто отжиманий. А что нам делать теперь, пока люди выполняют это упражнение? — Вы уже отжались по сто раз? Это невозможно! — проговорила Бренди и посмотрела на часы. Прошло менее двух минут с того момента, как она велела новичкам приступить к отжиманиям. Бренди сурово нахмурилась. «Наверное, вы неправильно отжимались. А ну-ка покажите мне, как вы это делали». «Есть, сержант?» В унисон отозвались гамбольты и начали синхронно отжиматься со скоростью до двух отжиманий в секунду. Спины они держали прямо, упражнения выполняли четко не халтурили бренди следила за их движениями словно зачарованная они без труда выполнили вторую сотню отжиманий и при этом даже не запыхались люди в это время успели едва перевалить за первые полсотни и вид имели довольно удручающий по опыту бренди знала что многим из них назначенное число упражнений выполнить не удастся. Приглядевшись более внимательно, Бренди заметила Махатму. Тот продолжал отжиматься медленно и методично, и так сосредоточенно, словно для него в жизни больше ничего не существовало, кроме этих отжиманий. Он, как и Гамбальты, дышал ровно и легко, И тут Бренди решила, что более нетипичной группы новобранцев ей еще в жизни не доставалось. Ну, ладно, попыталась утешить себя Бренди. Хотя бы с Гамбальтами, похоже, проблем не ожидается. И то хлеб, а другие, может быть, станут на них равняться. Только гораздо позже она поняла, что пример Гамбальдов может произвести не совсем то впечатление, на какое она возлагала надежды. — Живых цыплят? — искримо обрезгливо сморщил нос. — Это влетит в копеечку, но я, конечно, могу их раздобыть. Но только зачем они нам сдались? Вроде не найдется ни одного человека, включая и меня самого, который был бы... Способен отличить на вкус котлеты из клонокурятины от той курятины, с которой надо предварительно очищать перья. Да, даже мог бы закупить клонокурятину с косточками, если на то пошло. Так зачем же нам выбрасывать столько денег ради какой-то старомодной жратовы? «Мы не ради какого-то человека стараемся», — вздохнула лейтенант Рембрандт. вид у которой был не менее удрученный, чем у Искримы. И о какой-то замене тут и думать и нечего. Речь идет об этом лейтенанте Квеле Зенобианце. Он привык к живой пище. Одна из помощниц Скримы оторвала взгляд от открытой духовки, в которой уже была готова отправить противень с круассанами. «Живая пища!» В ужасе переспросила она «Воу!» «Не я того же мнения!» — дивнула Ремрод. «Но капитан готов из кожи вон вылезти ради этого Квела. К нам прислан в качестве военного наблюдателя со своей планеты, и, похоже, подписание мирного договора напрямую зависит от того, понравится ему или нет, как мы его тут ублажаем. Искримо наклонился к столу. Руки его по локоть были перепачканы в муке. «И что же, этот ящер будет прямо у нас в столовой живых птичек заглатывать?» С округлившимися от ужаса глазами спросил он. «Надеюсь, что нет», — покачала головой Рембрандт. «После его вчерашней выходки с беготней по всей гостинице». К нему мало кто пылает большой любовью. Так что, скорее всего, питаться он будет у себя в номере. А я слыхала, что этот зенобианец шпион, сказала младшая повариха. И что из штаба его потому к нам и заслали. Они рассчитывают на то, что шпион будет пойман, и тогда наш капитан схлопочет, нагоняй. «А это за что же капитан? не нагоняй, если мы шпиона изловим?» Недоуменно воскликнул из крима и обернулся к поварихе, заметил открытую дверцу с духовки и проворчал. "На «Да тебя лучше поторопилась с этими противнями. Нужно, чтобы вся выпечка была готова одновременно. Твое дело еду готовить, а не контрразведкой заниматься». «Слушай, сержант». Вздохнула повариха и вернулась к прерванной работе. В одном она права, из Крима, заметил Рембрандт. — Зенубянец напросился сюда в нашу роту, потому что мы для него стали первыми представителями другой цивилизации, когда его занесло на планету Хаскина. Вот Квел решил, что у капитана. Он получит более дружеский прием, чем у кого бы то ни было еще. Может быть, он рассчитывает на то, что и шпионить ему за нами по старой дружбе будет проще. Он сам сказал, что одна из его задач состоит в изучении нашей тактики. А уж если это не шпионство, я тогда и не знаю, как это еще можно назвать. «Вернется домой». и все доложит своим генералишкам, как мы тут деремся и какое у нас оружие. — Кое-кто мог бы позаботиться о том, чтобы он домой не вернулся, — предложил Искрима. Пальцы его сомкнулись на ручке скалки. Может быть, невольно, но Рембрандт покачала головой. — От такого лейтенанту... Может, еще крупней, не поздоровится, — сказала она. квел вчера за ужином в ресторане все четко сказал. Мы обязаны его ублажать, потому что от его рапорта напрямую зависит, будет ли подписан мирный договор. В общем, он будет тут слоняться, совать свой нос во все замочные скважины, а мы его и пальцем тронуть не посмеем. «Влипли, стало быть, угодили между каунт и сковородой», — резюмировал из Крима, перефразировав на свой лад поговорку насчет молота и наковальни. «Так спрашивается, с какой стати я этому поганому ящеру еще должен какую-то еду по спецзаказу готовить, когда он, гад, шпионит за нами?» Реказ капитана Мрачно буркнула Рембрандт. — Честно говоря, мне и сама это не по душе искрима. Получается, что мы либо портим всей роте аппетит, ради того, чтобы какой-то чужак лопал то, что ему по вкусу, либо лишаем его излюбленной пищи, но тогда ввязываемся в бойну. Капитан считает, что уж лучше добросовестно ублажать крела на полную катушку. «Потому я к тебе и пришла. Раздобудь этих живых кур, а уж я приложу все свои старания ради того, чтобы он их сожрал где-нибудь, где никто из нас его не увидит. еще из Крима. Постарайся уговорить своих помощников, чтобы они не очень на эту тему распространялись. и так уже недолюбливают. Не стоит подливать масло в огонь». — Считайте, — договорились, лейтенант, — кивнул из Крима и ухмыльнулся Рембрандт. — Но вы же меня знаете, разве это в моих интересах болтать на каждом углу про то, что наш почетный гость предпочитает моей бесподобной кухне каких-то нещипанных куриц? — Ну, конечно, тебе это совсем ни к чему, — рассмеялся Рембрандт. Есть с ним за одним столом в ресторане — это просто мука. Вот если бы он пристрастился к твоей кухне... — Пристраститься, непременно пристраститься, никуда не денется. С уверенностью истинного мастера своего дела заверил ее искримо. — Попробовать я ему всегда могу даром дать.